совсем этим согласился и цирюльник, и все, сказанное священником, одобрил вполне, так как он его знал за доброго христианина и такого любителя истины, который ни за что в мире не сказал бы неправды. Цирюльник раскрыл еще одну книгу и увидел, что это Пальмирин Оливы, а рядом лежала другая, озаглавленная Пальмирин английский. Увидев эти книги, Лисенсяат сказал: Срубите поскорее эту оливу и сожгите ее так, чтобы от нее не осталось и пепла. Английскую же пальму возьмите и сохраните, как единственную в своем роде. И пусть для нее сделают такой же ларец, какой нашел Александр Македонский в добыче взятой у Дария и предназначил для хранения произведений Гумера. Книга эта «Сеньор Кум» интересна по двум причинам. Во-первых, потому что она сама по себе очень хороша, а во-вторых, автором ее, как говорят, был мудрый португальский король. Все приключения в замке Марагарды превосходно написаны с большим искусством, слог изящный, ясный, а разговоры приноровлены с пониманием и вкусом к характеру действующих лиц. Поэтому мне казалось бы, «Если и вы, сеньор Николас, согласитесь со мной, что следует освободить и эту книгу, и Амадиса Гальского от сожжения, все же остальные без дальнейшего промедления придать огню». «Нет, сеньор Кум», — возразил цирюльник. «Потому что книга, которую у меня как раз в руках, знаменитый Дон Биллианис». «Что касается его», — ответил священник, — то второй, третий, четвертый его части следовало бы дать небольшую дозу ревеня, чтобы очистить их от излишка желчи. Необходимо также выкинуть оттуда весь рассказ о храме славы и другую еще худшую билиберду. В этих видах можно дать дону Белианису отсрочку, как для проживающих за морем. И смотря по тому, исправится ли он или нет, оказать ему снисхождение или же поступить с ним по всей строгости закона. А пока возьмите его к себе на дом, кум, но никому не давайте читать. — Прекрасно, — ответил царюльник. И, не желая больше утруждать себя пересмотром остальных рыцарских книг, он велел ключнице взять все большие тома и бросить их из окна. Это было сказано не глупой и не глухой, а такой, которая горела большим желанием сжечь эти книги, чем даже приняться за пряжу самого широкого и тонкого в мире полотна, и потому она взяла сразу томов восемь, чтобы бросить их из окна. Но она захватила слишком много, и одна из книг выскользнула у нее из рук и упала к ногам цирюльника, который, из любопытства, поднял ее и прочел заглавие «История знаменитого рыцаря...» «Тиранте Белого». «Господи, помоги!» — сказал громким голосом священник. «Как? Здесь и Тиранте Белый? Дайте-ка мне его сюда. Кум, я уверен, что нашел в нем клад удовольствия и источник развлечений. Тут и храбрый рыцарь Дон Кириллейсон де Монтальбан и брат его Томас де Монтальбан, и рыцарь Фонсека, и битва Тиранты с Догом». И остроумные причуды девушки пласердями вида, и любовные интриги, и плутни вдовы, репосада, и сеньора императрица, влюбленные в своего наездника Иполита. Истинно говорю вам, сеньор кум, относительно слога, это лучшая из всех книг в мире. Здесь рыцари едят и спят, и умирают в своих кроватях, перед смертью делают завещания а также другие вещи, о которых нет ни слова во всех остальных книгах этого же рода. «Тем не менее, говорю вам, автор книги заслуживал бы, если бы он намеренно написал столько безрассудств, быть бессрочно сосланным на галеры. Возьмите его домой, прочтите, и вы увидите, что я сказал правду». «Не сомневаюсь в том», — ответил цирюльник, — «но как нам поступить?» вот с этими маленькими книжками, которые еще здесь остались. «Эти книжки, — сказал священник, — должно быть не рыцарские романы, а стихотворения». Раскрыв одну из книг, он увидел, что это Диана Монтемайора, и сказал, полагая, что все остальные в том же роде. «Книги эти не заслуживают быть...» присужденными, подобно другим, к сожжению, потому что они не сделали и не сделают того вреда, какой принесли рыцарские романы. Это книги для времяпровождения, не причиняющие ущерба никому. — Ах, сеньор, — сказала племянница, — лучше было бы, если бы ваша милость распорядилась сжечь и эти книги вместе с остальными, потому что очень возможно, что мой дядя, выздоровев, От рыцарской заразы и, читая эти книги, вздумает вдруг превратиться в пастуха и с песнями и музыкой будет скитаться по лесам и полям, или, что еще хуже, сделается поэтом, а это, как я слышала, болезнь заразительная и неизлечимая». «Девушка говорит правду», — сказал священник. «И было бы хорошо устранить с дороги нашего друга и этот камень преткновения и эту опасность». «Но так как мы начали с Дианы Монтемайора, я держусь мнения, чтобы не сжигать ее, а лишь выкинуть все те места, в которых речь о мудрой Фелисии и очарованной воде, и почти все главные стихотворения. Затем в добрый час оставим ей всю прозу, а также и честь быть родоначальницей подобных ей произведений». «Следующая книга», — сказал цирюльник, — «Диана, называемая Второй Сальмантина. А это вот тоже Диана, но ее автор Хильполо». «Пусть произведение Сальмантина, — сказал священник, — отправится к осужденным во двор и увеличит их число. А Диану Хильполо следует беречь, как будто ее написал сам Аполлон. Но продолжайте, сеньор Кум, нам надо торопиться, ведь становится уже поздно». «Эта книга», — сказал цирюльник, раскрывая еще одну, «десять книг фортуны любви», сочинение сардинского поэта Антонио Лафросо. «Клянусь моим духовным званием», — воскликнул священник с тех пор, как Аполлон. «Аполлон, музы, музы, а поэты, поэты, не было написано более веселой и фантастической книги, чем эта». Она лучшая и единственная в своем роде среди подобных ей когда-либо появлявшихся на свет, и тот, кто ее не читал, может быть уверен, что не читал никогда вещи, написанные со вкусом. Дайте мне сюда, кум, я больше ценю эту находку, чем если бы мне подарили рясу из простой флорентийской материи». Священник отложил книгу в сторону с видимым удовольствием, а цирюльник продолжал осмотр, говоря, «Вот тут у нас еще иберийский пастух, нимфы и наресса, и излечение от ревности». «Их остается только передать в руки светской власти-ключницы», сказал священник, «и не спрашивайте меня, почему, иначе мы никогда не кончим». «А вот пастух Филиды. «Это не пастух», — сказал священник, — «а самый утонченный царедворец. Сохраним его как драгоценность». «Большой этот том», — продолжал цирюльник, — «озаглавлен. Сокровищница стихотворений». «Если бы их не было здесь так много», — сказал священник, — «их ценили бы больше». Необходимо прополоть эту книгу и пообчистить от нескольких плоских и ничтожных вещей, встречающихся в ней среди истинно прекрасных. Сохраним ее еще и от того, что автор ее — мой друг, а также из уважения к другим более возвышенным и героическим произведениям, которые он написал. «Вот эта книга — песенник Лопеса Мальдонадо», — продолжал цирюльник, — «Автор этой книги также большой мой друг», — сказал священник. «И когда он читает свои стихи, они приводят в восторг слушателей. А когда он их поет, голос его такой сладостный, что он всех чарует. Его экологии несколько растянуты, но то, что хорошо, никогда не надоедает. Отложим и его к избранным авторам. А это что за книга там рядом с ним? Это Галатея». Мигеля Сервантеса», — сказал цирюльник. «Много уже лет. Этот Сервантес мой большой друг, и я знаю, что он более опытен в несчастье, чем в стихах. У него не дурная изобретательность. Он что-то имеет в виду, но ничего не оканчивает. Надо подождать второй части Галатеи, обещанной им. Быть может, тогда он, исправившись, заслужит полного прощения, в котором ему теперь отказывается. А пока что держите его у себя в заточении, сеньор Кум. С удовольствием, ответил цирюльник, здесь вот три книги вместе Араукана Дона Алонсо де Эрсилья, Аустриада Хуана Руфа, Судьи в Кордове, и Монсерате Христоваля де Вируэс, поэта из Валенсии. «Эти три книги, — сказал священник, — лучшие из всех написанных героическим метром на кастильском языке и могут соперничать с наиболее знаменитыми произведениями в том же роде итальянских авторов. Будем же их беречь, как самые роскошные поэтические алмазы, которыми обладает Испания. Священник устал производить осмотр книгам и потому решил все оставшиеся отдать целиком на сожжение». Но цирюльник уже раскрыл одну из них, а заглавленную «Слезы Анжелики». «Я бы сам пролил слезы», — сказал священник, услыхав заглавие, «если б велел бросить в огонь и эту книгу, потому что ее автор был одним из самых знаменитых поэтов и не только Испании, но и всего мира, и необычайно удачно перевел некоторые из Видия.